Я находился на батарее и отдал приказание командиру открыть побегущим беглый огонь. Батарея дала очередь, попадания были ясно видны. Но люди не только не остановились, но как будто еще быстрее двинулись в тыл. Я поскакал к Львиопольским уланам, стоявшим в резерве, и приказал командиру полка, полковнику Семенову, остановить бегущих, и пиками гнать их обратно. Семенов развернул полк, и лава Улан стала гнать пиками отступающую пехоту, собирая людей, как стадо баранов. Противник, видимо, малочисленный, в наступлении не переходил. Наконец я получил донесение, что кавказский полк собран. Я проехал к полку. Приказал полку отдыхать, а людям выдать обед.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 Наша батарея с левого берега реки открыла огонь. Вправо были видны переправляющиеся в брод части Кавказской дивизии. Удерживая левый берег реки, я выделил часть сил и бросил их на усиление 2-й бригады 7-й дивизии, прикрывающей главную переправу и мост у Хотина. Нам удалось удержать Хотинский Тет-де-Пон. К вечеру подошла бригада 79-й дивизии, Я приказал немедленно генералу Серебренникову, командиру 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии, перейти в наступление. К 9 часам вечера корпус полностью восстановил положение. На следующий день части корпуса были сменены подошедшей 79-й дивизией, и корпус отошел к Каменцу, в резерв командующего армией. Отсюда через несколько дней... Мы перешли далее и стали близ румынской границы. Я получил от генерала Черемисова телеграмму, честь и хвала сводному корпусу Черемисов. Через несколько дней генерал Черемисов был сменен, и на место его заступил генерал Соковнин. Одновременно с генералом Черемисовым ушел начальник его штаба полковник Меньшов замененный генералом Яроном. Генерал Корнилов еще 16 июля был назначен верховным главнокомандующим.